И две тени пошли дальше А душа Ктизипа, исторгнутая сном из тленной оболочки Понеслась им вслед, жадно внимая звуком ясной Сократовой речи О, Сократ, ты только не молчи Разговор сокращает путь и кляну с Гераклом Никогда не случалось мне идти столь ужасной дорогой Спрашивай, друг елпитий вопрос любознательного человека вызовет ответы и родиться беседы. вот что расскажи мне бедный мой сократ хорошо ли по крайней мере тебя похоронили ага. Признаюсь тебе, друг Елпиди, я не могу удовлетворить твое любопытство. Понимаю тебя, бедный мой Сократ. Тебе нечем похвастаться. Да, да. Вот я другое дело. Угу. Ах, как меня хоронили. Угу. Как превосходно хоронили меня, мой бедный товарищ! Я и теперь с удовольствием вспоминаю об этих лучших минутах после моей смерти. Прежде всего, меня обмыли и умаслили дорогим благовонием Потом верная моя Лариса надела на меня лучшие ткани. Да. Искуснейшие плакальщицы в городе рвали на себе волосы, так как им обещали очень хорошую плаку. Mm -hmm. В семейную высыпальницу со мной поставили амфору. Uh, <свеч> Постой, друг Елпиди. <свеч> Я уверен, что верная Лариса... Разменяла свою любовь на несколько мин Однако... Ровно десять мин и четыре драхмы Не считая напитков, которые выпиты гостями Редкий, я думаю, из кожевников Может похвастаться перед душами предков Таким вниманием со стороны живущих Не правда ли? А, друг мой, Илпиди Не думаешь ли ты, что это золото принесло бы больше пользы оставшимся в Афинах беднякам, чем тебе в настоящую минуту. Это ты говоришь, признайся из зависти. Мне жаль тебя, несчастный Сократ. А, за что же ты жалеешь меня, друг Елпидий? Месяц назад я сам немало кричал в собрании, но поистине никто из нас, кричавших, не желал для тебя такой крупной неприятности. Теперь тем более, поверь, мне жаль тебя, философ. Благодарю тебя. Однако, товарищ, скажи, в глазах твоих светло? «О, нет, передо мной такая тьма, что я спрашиваю себя, не это ли туманные области Орка?» «Значит, для тебя этот путь так же темен, как и для меня?» «Это так, друг. Если не ошибаюсь, ты даже держишься за полу моего плаща». «И это правда?» «Ну, тогда мы оба в одинаковом положении». Ну, слыхано ли, о Геракл, подобное нечестие? Он равняет меня с собою. Если на то пошло, я могу уничтожить тебя двумя словами. Ага, произноси их, Елпидий, произноси без страха. Едва ли можно уничтожить меня словами больше, чем это сделала Цикута. <смех> <смех> ну вот, это-то я и хотел сказать Несчастный ты умер по приговору суда от Цикуты Друг, я это знал с самого дня смерти И даже значительно раньше А ты о счастливой Елпидии Скажи мне, смерть от Водянки доставила тебе большое наслаждение? О, злой Сократ, я кричал, как бык под ножом мясника и молил Парку поскорее перерезать нить, связывающую меня с жизнью. Это меня не удивляет. Но тогда, добрый Елпиди, откуда ты заключаешь, что Водянка сделала свое дело лучше, чем Цикута, которая покончила со мной в один раз? А? Вижу, что опять попался в западню, лукавый нечестивец Не стану больше гневить богов, разговаривая с тобою нарушителем священных обычаев Как хочешь Друг Елпиди, Знаешь что, ступай-ка один да. Боюсь, как бы общество такого безбожника не повредило мне мне мнении боков Как хочешь, добрый Елпиди, Клянусь собакой, никто не должен насильно навязывать свое общество другим Только отпусти полу моего плаща и прощай Я пойду один Ой, ой, погоди, да. по погоди, погоди да. Не оставляй, финя ни на одного в таком ужасном месте Пойдем дальше Скажи мне по совести, убивал ли ты стрелами чужих детей? Конечно, нет. Неужели ты думаешь обо мне так дурный, я не разбойник? И не соблазнял, надеюсь, чужих жен? Я был честный кожевник и хороший семьянин. Не забывай этого, Сократ, прошу тебя. Значит, ты своей похотливостью не давал Ларисе поводов мстить соблазненным тобой женщинам и ни в чем не повинным детям? Право ты меня сердишь, Сократ. Но, может быть, ты отнял наследство у родного отца и заключил его в темницу? Никогда! Но к чему эти обидные вопросы? Погоди, друг. Может быть, мы когда-нибудь и придем вместе к какому-нибудь заключению. Скажи, считал ли бы ты великим человека, который сделал все, что я только что перечислил? Нет, нет, нет, нет. Я назвал бы такого человека негодяем и обвинил бы его публично перед судьями на площади. Но, Елпиди, почему же ты не обвинял на площади Зевса? и олимпийцев. Что? Не богохульствуй, нечестивый Сократ. Тебе ли судить богом? Друг, их осудило нечто высшее. Я не желаю тебе зла. Если же ты устал следить за правильностью умозаключений, то позволь рассказать тебе притчу об одном милецком юноше. Ум отдыхает на притчах, и даже отдых бывает небесплоден. Говори, если рассказ твой не очень длинен и имеет хорошее нравоучение. Он имеет в длину истину, друг Елпиди, я постараюсь его сократить. Видишь ли, когда-то в древние времена Милет подвергся нападению варваров. В числе юношей, уведенных в плен, был один отрок, сын мудрейшего и лучшего из своих граждан. Дорогой ребенок впал в сильную болезнь и был брошен в беспамятстве, как негодная добыча. Глубокой ночью пришел он в себя. Он был совершенно один. И, кроме того, боги отняли у него память, обо всех событиях предыдущей жизни. Только где-то за далью туманных и неясных образов стояла мечта об оставленной Родине. В этой светлой стране чудился ему образ лучшего из людей. И тогда в сердце его звучало слово «Отец». Не находишь ли ты? что судьба этого юноши напоминает судьбу всего человечества. Как это? Ну, не так же ли мы просыпаемся к жизни на этой земле со смутным воспоминанием о другой родине? И не мелькает ли у нас в душе великий образ неведомого? Продолжай, Сократ, это кажется поучительно. Я слушаю. Много лет после этого юноша вел жизнь раба, мечтая о далекой родине. Порой его нетвердая рука пыталась вызвать неясный образ из глины, дерева или камня. Но потом, вырастая, юноша разбивал свои изделия, которые казались ему жалким оскорблением его мечты. И вот однажды добрый варвар, которому юноша доверил свою мечту, сказал... «Мир был бы лучше, если бы в нем была такая страна и тот, о ком ты говоришь. Но по какому признаку узнаешь ты отца своего? В моей стране чтили мудрость и добродетель, а отца моего все признавали учителем». «Хорошо», — сказал варвар. «Надо думать, что и в тебе есть зерно его учения. Возьми же посох». Иди в путь Ищи совершенной мудрости и правды И если найдешь их Сложи свой посох Это будет твоя родина И твой отец И юноша рано на заре Пустился в дорогу Он нашел Кого искал Он ищет до сих пор Он узнал много стран Много городов Много людей Многие хотели усыновить его Но после первых восторгов юноша начинал замечать в воображаемом отце следы несовершенства и даже пороков. Тогда он начинал исследовать и искушать, приставая к нему с вопросами о правде и неправде. И его скоро прогоняли из-под гостеприимного крова на труд и холод нового пути. Да. Не находишь ли ты, что судьба этого юноши Опять напоминает судьбу человеческого рода. Почему? Не так ли род людской заменяет детскую веру испытанием и сомнением? Не так ли творит он сам образ неведомого из дерева, камня, из обряда и предания, из песни поэта и догадок мудреца? И потом находит свой образ несовершенным и разбивает его, чтобы удалиться в пустыню сомнений». И все для того, чтобы искать лучший веры Все выше и выше И не суждено ли роду земному искать Все возвышаясь бесконечно Потому что и неведомый есть бесконечность Я понимаю теперь, к чему ведет твоя притча Но так я скажу тебе прямо Пусть только мелькнет свет в этой тьме И ты увидишь, стану ли я искушать хозяина ненужными вопросами и сомнениями. Ч -ч -ч -ч -ч. Друг, свет уже мелькает. Голос слова философа должны были оправдаться. Где-то высоко за дымную пеленою скользнул далекий луч и исчез в горных пределах. За ним другой, третий, казалось, там, за пределами тьмы, реют какие-то светлые гении, свершается великая тайна, чье-то чудится живое дыхание, готовится какое-то Торжество. Но это было далеко. А над землей тени сгущались, Клубились дымные тучи, Свиваясь и развиваясь, Перегоняя друг друга без конца и без перерыва. Лучи уходили все дальше и дальше, Как будто им не было дела До этой мрачной и затененной долины. Сократ... Стоял, следя за ними грустным взглядом Илпидий со страхом смотрел на вершину Смотри, Сократ Что видишь ты на горе? Друг, исследуем положение Так как земная жизнь должна иметь пределы То, думаю, предел этот на рубеже двух начал В борьбе света и тьмы Венец наших усилий А так как у нас не отнята способность мышления То думаю, что божеству, давшему жизнь нашей мысли, угодно Чтобы мы исследовали самые пределы наших стремлений Итак, Елпидий, приготовимся достойным образом Встретить зарю позади этих туч О, добрый товарищ, если такова заря то я предпочел бы, чтобы вечно длилась безотрадная, долгая, но спокойная ночь. Не доходишь ли ты, что время проходило у нас сносно в поучительной беседе? А теперь душа содрогается перед надвигающейся грозой. Нет, там впереди непростые тени безжизненной ночи. Вот еще одна Зевсова стрела метнулась в бездонную пропасть. Ктизип посмотрел на вершину, И ужас сковал его душу. Великие мрачные образы олимпийцев теснились, венчая гору. В середине, с головой увенчанной нимбом, увидел Ктезип могучего Кранида. Кругом толпились гневные фигуры страшных богов, как стаи птиц, летящие в вечернюю даль, как Пыль, взметаемая ураганом, как осенние листья, гонимые бореем, реяли длинную тучи, меньшие божества народной веры, заполняя пространство. Когда же тучи двинулись с вершины, и мрачный ужас ринулся перед ними, Ктезип упал нить. Он забыл все выводы и заключения. Так как душа его умолилась и над нею властно пронесся страх, он только слушал. Два голоса звучали там: могучий и грозный голос Божества и слабый голос человека. Герзкий Сократ Надменный разумом Боровшийся с богами Земли и неба я, я. Не было бессмертных веселее и светлее Нас, олимпийцев Теперь давно уже Проводим мы свои дни В сумерках от неверия И сомнений Воцарившихся на земле Однако никогда Еще эти туманы Не сгущались Так сильно Как с тех пор Когда среди Афин Послышалось Слово твое Сын Сафроникса Почему не следовал Ты заветом отца твоего Остановись Гранит Остановись